Глава двадцать первая. Секрет. Вечер следующего дня. Дом Ани. Кирилл. Оторвав голову от подушки, Кирилл сел на кровати и прижал пальцы к пульсирующим вискам. Его лицо было белее простыни, глаза впалыми, да и в целом состояние оставалось еще довольно слабым. Они с Линой и ребятами из съемочной группы до сих пор не могли понять, где вчера так дружно отравились. Либо в кафе на горнолыжном курорте, либо на заправке, куда заезжали на обратном пути, попить кофе с безобидным, казалось бы, сэндвичем. Вчера, как только Аня уехала в больницу, Кирилл почувствовал тошноту и слабость. Олени стало хуже уже ближе к ночи. Поэтому было принято совместное решение остаться у Ани до утра. Но так как утром никому не стало легче, Пришлось задержаться до вечера. Режиссер, который, кстати, единственный из всех, пил чай из термоса и ел свои бутерброды, был в ярости из-за того, что пришлось остановить съемки. Но другого выхода не было. А еще до Кирилла дошли слухи, что девушки очень нервничали, потому что он вместе с Линой отсутствовал уже вторые сутки. «Встал!» — послышался в дверях громкий шепот, и в комнату, держа в руках под нос, вошла дочка Лины. Девчонка в костюме медведя и с очень деловым лицом прошагала по комнате и, поставив на тумбочку поднос нос бутербродом, села напротив Кирилла. «Тебе уже лучше?» — спросила она. «Лучше», — вяло улыбнулся Кирилл. «А мама как себя чувствует?» «Нормально, они с Аней разбирают елку. У Кирилла практически не было опыта общения с маленькими детьми и он понятия не имел, как с ними нужно поддерживать разговор. «Значит, новогоднее волшебство заканчивается?» — сказал он, и девочка, выгнув бровь дугой, посмотрела на него так, словно он сморозил какую-то чушь. «Да нет никакого волшебства!» — заявила она. «Ни Деда Мороза, ни зубных фей не существует!» Даша, опустив взгляд, глубоко вздохнула. «Если бы Дед Мороз был настоящим, то мое письмо не оказалось бы в ящике маминого стола». «Какое письмо?» — нахмурился Кирилл. «Которое я положила под елку. снова вздохнула Даша и, подняв на него возмущенный взгляд, всплеснула мохнатыми руками. «Ведь его должен был забрать Дед Мороз, верно? А вместо Деда Мороза письмо забрала мама и положила его в свой ящик. И это она купила мне подарок». «Так, а вот это уже интересно», — включился в тему Кирилл. Прижавшись лопатками к изголовью кровати, он принялся рассуждать. «А что, если Дед Мороз взял письмо, прочитал его, а затем отдал твоей маме, ну...» — почесал он щетинистую щеку. «Ну, потому что у него не было места в кармане. Ведь ты же понимаешь, сколько писем ему пишут». «Но он все запомнил и сам исполнил твое желание». «Не все исполнил», — пристально глядя в глаза, сказала Даша. «Он, точнее, мама, положила мне под елку только беспроводные наушники». «А что ты еще написала в письме?» «Подожди минуту». Даша спрыгнула с кровати, пробежала по комнате, выскочила за дверь, по коридору раздался ее быстрый топот и через несколько секунд она снова очутилась напротив Кирилла. «Вот!» — запыхавшись, подала она конверт с надписью. «Дедушке Морозу от Даши». Кирилл заводил взглядом по строчкам, выведенным печатными буквами. «Дедушка Мороз, я хочу, чтобы у моей мамы появился хороший друг» который будет ее любить, радовать, дарить цветы и сделает ее самой счастливой. Хочу, чтобы мама меньше работала и больше отдыхала, чтобы она улыбалась и больше не уставала в ресторане. Она у меня очень хорошая и добрая. А еще, пожалуйста, беспроводные наушники белого цвета, которые мигают в темноте. Буду очень ждать. Даша 6 лет. Город Москва. Смотри, запечатав письмо, Кирилл выставил указательный палец. «Одно желание уже сбылось, верно?» Глядя на Дашу, приподнял он бровь. «Значит, и второе сбудется. Просто прошло слишком мало времени, вот и все». «Ты так думаешь?» — неуверенно спросила Даша. «Сто процентов! Ты ж сама написала, что твоя мама самая добрая и хорошая, так?» «Ага». «Ну, значит, эм... Снова почесал он щеку, не зная, что и придумать. «Значит, Дед Мороз подыскивает ей самого лучшего жениха, вот и все!» «Ладно, посмотрим», — деловито выдала девочка и, кивнув на поднос, скрестила руки на груди. «Ты есть будешь или нет?» «Конечно, конечно!» Кирилл с очень серьезным видом поставил на колени поднос и, взглянув на сердитое личико Даши, растянул губы в улыбке. «Сама готовила!» предположил он, глядя на толстые ломтики хлеба с колбасой и сыром. «Сама», — ответила Даша, и после ее следующей фразы Кирилл подавился куском. «Только это секрет. Не рассказывай о нем маме, ладно? Просто она не разрешает с тобой разговаривать».